После развода я ни разу не заходил в дом. Дверь открылась, но вышла Нора, а не дворецкий. В ее холодных глазах невозможно было что-то прочитать. Я хочу поговорить с тобой. О чем? Спросил я. Я решила, что Дэнни больше не будет ездить к тебе. Нора никогда не тратила время напрасно. Почему? Гневно воскликнул я. «Она больше не ребенок», — объяснила Нора. «И все понимает. Что, например?» «Ну, например, образ жизни, который ты ведешь на своей грязной яхте с мексиканками и пьяными ссорами». «Я не хочу, чтобы она видела все это». «Уж кто бы говорил?» «Ты считаешь, что твой образ жизни лучше?» «Чистые простыни, мартини?» «Ну, ты-то должен знать. Тебе это раньше нравилось». А в голову сразу полезли мысли о притягательности и очаровании зла. Нора прекрасно изучила меня. Я прогнал воспоминания и ответил. Я поговорю со своим адвокатом. Поговори. Если смеешь найти адвоката, который согласится с тобой разговаривать, и не вздумай обращаться в суд, я найму частного детектива, и все узнают, какой образ жизни ты ведешь. Ты ничего этим не добьешься. Она скрылась в доме и захлопнула дверь. Я несколько секунд смотрел на закрытую дверь, затем вернулся к своей колымаге. На яхту я приехал только вечером на следующий день с ящиком, наполовину наполненным бутылками виски. Через два дня в дверь каюты постучали. Я поднялся с койки и, шатаясь, подошел к двери. Яркий свет резанул глаза, и боль ударила в голову. Я увидел голубое небо, жгучее солнце, белое платье и выгоревшее на солнце белокурые волосы. Я быстро захлопал ресницами, чтобы прийти в себя. «Мне сказали, что вы сдаете яхту» сказала незнакомка. Я продолжал растерянно моргать. «Вы капитан?» Боль ослабла. Я внимательно посмотрел на нее. Голубые глаза, золотистый загар, красивый чувственный рот и изящный подбородок произвели благоприятное впечатление. «Я и капитан, и вся команда. Э -э Заходите, я вас угощу». Она оперлась на меня сильной рукой, когда спускалась по узкой лесенке. В каюте с любопытством молча огляделась по сторонам. Смотреть было особенно не на что. Пустые бутылки из-под виски, неприбранные койки. «Извините за беспорядок, но между плаваниями я пью». «Как мой отец», — слабо улыбнулась она. «Он тоже катает туристов?» Нет. — покачала девушка головой. «Он водил буксир на эстривер в Нью-Йорке и здорово закладывал в свободное время. Я не пью за работой. Он тоже. Он был лучшим капитаном в Нью-Йорке. Я смахнул со стола грязь и достал два чистых стакана. Потом взял бутылку бурбона. Вода есть, но нет льда. Хороший виски, — похвалила девушка. «Не разбавляйте его». Я наполнил стаканы наполовину, и она выпила бурбон, как воду. Мне это понравилось. Ну, а теперь к делу, заявила незнакомка, ставя стакан. Пятьдесят долларов в день. В пять утра отплытие, возвращение в четыре дня. Больше четырех пассажиров не беру. вот и все. А за неделю сколько? Мы хотим отправиться на уикенд в Лос-Анджелес и вернуться в Сан-Франциско. Мы... это сколько вас? Двое. Мой босс и я. Это единственная каюта. Ну, конечно, если нужно, я буду спать на палубе. Нет, не нужно. Рассмеялась она, не понимаю. С ним что-то не в порядке?